Глава 4. О достойный герой и славный господин! Тот, кто овладеет этой книгой, станет властелином всех земель, эфиопов и суданцев, а они станут его слугами и рабами. Цари этих стран будут приносить ему дань, и он будет править всеми царями своего времени. Жизнеописание Сайфа, сына царя Зу Язана. В это утро мы с Витькой проснулись одновременно, и молча не сговаривались, двинулись умываться. Настроение у нас было, как у солдат перед боем. Корнеев фыркал, плескаясь холодной водой, и временами приговаривал. «Загнулся деформации значит, будет вам дефамация», – гражданин выбегала. «Витька, ну что мы реально сделать можем?» – спросил я. Даже если выбегал, он тащил из придуманного будущего всяких фантастических изобретений. В чем его обвинять? Он же скрывать не будет. Он не сам все это придумал. «Теперь не будет. Надо...» Теперь он свою заслугу поставит тот факт, что к нам доставил. Используем его в корыстных целях. Корнеев был жизнерадостен и уверен в победе. Знаешь про такую статью? Это еще доказать надо, что в корыстных. Докажем. Мы отправились в столовую, где вступили в обедоносную схватку с тушеной капустой. На середине завтрака к нам подсел бледный Юрик Булкин. Ребята, тут такие дела. С меня выбегало плакаты новые требуют. Об экономии продуктов, правильном пережевывании пищи и прочим. «Дошутился?» Корнеев захохотал, хлопая его по плечу. «Плюнь, забудь!» «Как это забудь? Мне же Ан велел адекватно отреагировать». «Ага...» Витька прищурился. «Адекватно? У тебя Василиски еще остались?» «Остались?» «Так вот, возьми одного и доставь на рандеву к вецебегалой, а потом украсть вестибюль статуей». Юрик испытывающий посмотрел на то на меня, то на Витьку. Человек он был в институте новый и не всегда понимал, где шутка, а где правда. «Виктор, а ты уверен, что Жакома имел именно это в виду?» – спросил Юрик с проснувшейся надеждой. «Не уверен», – неохотно признался корнеев «Просто плюнь и забудь. Это и имелось в виду. А у Мвросии сегодня будет достаточно проблем. Не до тебя ему будет сегодня». Булкин благодарно закивал. Шепотом спросил. «Говорят, выбегала сегодня доклад на ученом совете делает». «Делает», – признался я. «А мне может там поприсутствовать?» «Говорят, тот еще цирк ожидается». Вряд ли. Да ты спроси Жиана, он же твой начальник. Может и проведет. Юрик помотал головой. Пить Жианом он нравил больше, чем перед живым василиском А, ладно, потом расскажешь, Витька. Корнеев кивнул, и Юрик побрел к кассе, подхватив с стола свободный поднос. Я его вполне понимал. Жиан Жиакома был личностью крайне уважаемой, магом потрясающей силы, но при этом каким-то неуловимым, держащимся от всех в отдалении. Даже крестобаль хозяйцы, с которым они были так похожи, что я поначалу их путал, казалось по сравнению с Жаном и «Значит так», — Сашка рассуждал Корнеев. «Ты первым в бой не лезь. Действуй по моему сигналу». «Если что. Я сейчас поговорю с Ойра-Ойрой и Почкиным, и Ампиаряном. Старики пускай с выбегала по интеллигентному воюют. А мы его будем бить его же методами». «Это как?» увидишь Корнеев потер ладони. Прикладнее перед западом. Часики-то гонконгновские. Так это же восток. Так какая разница? Некорректное использование чужих приборов. Отсутствие прикладного эффекта. Витька, нельзя бороться с дураками и резонерами? Их же оружием, отхлебывая какао, сказал я. Почему? Они этим оружием лучше владеют, поверь. Либо проиграешь, либо шерсть из ушей полезет. Корнеев загрустил. Ну что ж ты такой пессимист, Сашка? Надо же что-то делать. «Надо», признался я, «но не это». Мы еще поспорили немного и по лабораториям разошлись, едва не поссорившись. Работалось плохо. Я отдал забежавшим Володьке его расчет. Мы немного посудачили Айбегайла и решили, что надо ориентироваться по ситуации. Потом девочки подошли ко мне с вопросом а никак не поддающемся оптимизации программе. И почти на час я полностью забыл о Амбросии Амбруазовиче. Это был хороший час. Но он кончился телефонным звонком. Александр Иванович вежливо поинтересовался у Янус. «Да, Янус Полуэктович», непроизвольно вставая, сказал я. «Вы сидите, сидите. Не могли бы вы минут через двадцать подойти к нам на ученый совет? Может потребоваться ваша консультация?» «Конечно, Янус Полуэктович. Спасибо большое, Саша. Тяжелый денек сегодня будет». Я опустил трубку и посмотрел на весело щелкающий алдан. Началось... Малый ученый совет проводили в кабинет Януса Полуэктовича. Кто-то из магов его временно расширил. И помимо огромного овального стола, там появилась площадка с доболь знакомой машиной времени Луи Седлового. Сам Луи Иванович сидел в сторонке, крайне смущенный и начисто выбритый. Были все великие маги. Кивер Медлазковым кивнул мне, и я, отводя глаза, пожал ему руки. Никак не ходил из головы, как дубль Федора Симеоновича пытался колдовать. В углу же нерадо затоптались Г. Проницательный и Б. Питомник, пристроившись между Витькой и Эдиком. Я стал ждать. Выбегал и расхаживал вдоль трибуны, раскланяясь с подходящими. При появлении Крестобаля Хазеевича он гордо вскинул к городу и отвернулся. Хунта не обратил на это ни малейшее внимание. Все собрались. Янус Пулуэктович поднялся. «О привалов вы уже подошли. Все посмотрели на меня. Растерянный таким вниманием я потупился». Выбегала, мгновенно сориентировавшись, воскликнул. Дорогой мой, рад вас видеть. Мне стало противно. Тем временем Янус Полуэктович продолжал. Мы собрались по просьбе Амбросия Амбруазовича, чтобы выслушать доклад о проведенной им совместно с товарищем седловым работе. Прошу. Я заметил, что при слове «совместно» выбегала дернулся, как кот, которому мимоходом наступили на хвост, но промолчал, потрепал бороду и бодро начал. Товарищи, «Чего мы все хотим?» Витька засучил рукава, как девица, щиплющая пряжу, но промолчал «Хотим мы все внести свой вклад в закрома Родины», – продолжал выбегало. Так Янус Полуэктович. Не встроив, поморщился и вежливо ответил. «Без сомнения, реальный вклад, а не демагическую болтовню». Кое-кто хихикнул, но выбегало, сделал вид, что ничего не понял. «Что мы на данный момент наблюдаем?» – продолжал Амбросий Амбруазович. Страна шагает вперед семимильными шагами, но ведь без помощи сапогов-скороходов. Космические корабли борозят просторы галактики, но что вынуждены есть наши героические звездопроходцы, покорители Марса и Венеры, наши славные Быковы и Юрковские, всяческую водоросли и иную консерву. Некоторые личности занимаются производством живой воды, но так и не наладили ее полноводный поток на целинные поля, которые нас всех кормят. На мое удивление Витька прорегировал очень спокойно, негромко сказал. Докладчик сегодня плохо позавтракал и продолжал слушать Выбегало. «Итак, вклад наш в общенародное хозяйство никак не отвечает возросшим потребностям населения. Можно поконкретнее», – осведомился Янус Полуэктович. Самовыкапывающаяся морковь плохо себя оправдала. «Есть у нас отдельные недостатки», – признался Выбегало, косясь на корреспондентов. «Кто много работает, тот и ошибается порой». А в чем мастерство подлинного ученого? В том, чтобы это обращать внимание на дела своих коллег и творчески их доработав обратить на пользу материальным потребностям народа. Вот сидит мой скромный товарищ Луи Иванович Седловой, создавший малополезную штуку, машину для путешествия по придуманному, значит, будущему. «Вот гад», — сказал Эдик, — «Сашка, надо было нам вчера». «Не помогло бы», — отмел я недоконченную идею. Смущенный Седловой съезжался в кресле. «Зачем советскому человеку путешествовать в выдуманные миры?» – вопрошал выбегала. «Не будет ли это уклонизмом? И не побоюсь этого страшного термином – диссидентством?» «Ежели кто хочет книжку почитать, так это дело хорошее. Много чего напечатано, одобрено и стоит на нашей книжной полке, читая хоть журналы, хоть газеты, хоть иную литературу. А заглядывать туда из порожнего любопытства – вещь смешная, ненужная. Этим пусть оторвавшаяся от труда молодежь занимается». чтобы нам было что пресекать. Янус Полуэктович взглянул на часы и повторил. И все же, я просил бы вас быть поконкретнее. На данный момент лучшие умы института собрались выслушать вас, понимаете? Выбегал закивал. Вот я и обдумал, нет ли в придумке с машины времени хоть какого-нибудь полезного зернышка. И вспомнил совет всеми нами любимого товарища Райкина. Можно все поставить на пользу общества. даже хождение писателя по комнате, когда ему значится слов не хватает. И он их где-то там ищет. Питомники проницательные громко засмеялись. Им мне не доводилось заниматься поисками недостающего слова. Данные в начальных классах запас их вполне устраивал. Ежели можно посмотреть на то, что писателя наши повыновынували, то следует все это и взять для изучения. Продолжал Выбегало. Известно, что литература наша много чего полезного она придумывала. Это и сейлки с атомной тягой, и подводные лодки для сбора морской капусты, и прочие полезные вещи. Крестобаль Хазевич поднялся и спокойно сказал, «Полагая, все мы убедились, что имеем дело с очередной прожектерской идеей из миров выдуманного будущего, ровно как настоящего или прошлого, невозможно что-либо принести в наш мир, по причинам, понятным всем здравомыслящим людям. Мне кажется, что, несмотря на определенную резкость тона, Крестобаль Хазевич прав», – осторожно заметил Киврин. «Амбросий Амбруазович, видите ли, Странно, но выбегало, словно обрало с словами Хунты. «Неправ, неправ ваш любимый Кристобаль, понимаете, Хазеевич?» Он даже слегка поклонился Хунте, и я впервые увидел бывшего великого инквизитора растерянным. Довольный эффектом Амбросий Амбруазович продолжал. «Мои сверхурочные работы с машиной времени дали результат, прямо-таки феноменальный, говоря человеческим языком недюжинный. И это сейчас будет объяснено и продемонстрировано. к восторгу населения и по сравнению скептиков от магии. Труд, этот духовный, привел к появлению плодов материальных, в полном понимании на соответствии с законами единства и борьбы одного с другим. Выбегалов взмахнул рукой, и два его лаборанта, скромно стоящие в углу, подтащили к столу большие закрытые мешковины носилки. Корнеев крякнул и шепнул, «Вот ведь натаскал, выносил наш недюжинный». Все же даже Вить оказался смущенным и заинтригованным. А в росте тем временем задернулся носилок мешковину и, отпихивая лаборантов, принялся выкладывать на стол перед магами самые разнообразные предметы, приговаривая «Все заучено и заоприходовано, ничего не пропадет». Предметы пустили по рукам. Много чего здесь было. И те самые часы, правда, с порванным ремешком. Видимо, уж очень старался, выбегала их нацепить на себя. Небольшой, очень симпатичный импортный телевизор, зачем-то соединенный штурм с совершенно непонятным плоским ящичком, Аккуратный пластиковый чемоданчик, женские колготки, что-то вроде кинокамеры, но очень изобильно украшенное кнопками. Как ни странно, но лежал даже пара книжек, точнее, огромных цветных альбомов, с надписью на английском «Отто». «Смотрите, смотрите, удивляйтесь», – покровительственно сообщил выбегала Все смотрели, только Янус Пулуэктович, с усмешкой пролистав альбом, передал его дальше по столу и, подперев голову руками, стал наблюдать за Амвросием. «Как я понимаю», – сказал Киврин, – «Все это просто западный ширпотреб, где-то там сделанный». «Нет», — замотал головой в «Подвело вас чутье, товарищ Киврин. Не где-то там, а у нас, в мире, созданном талантливым писателем». «А почему тогда все импортное?» — спросил Корнеев. «В будущем это уже значения иметь не будет», — изрек в Я толкнул Витьку и шепнул. «Бесполезно. Ты его не подловишь. Молот еще». То ли выбегала услышал мои слова, то ли уловил движение, но, схватив чемоданчик, передал его мне. А это для изучения нашего уважаемого специалиста. Откройте. Я открыл. Внутри чемоданчик оказался прибором. С оборотной стороны крышки тускло серый экран. Была и клавиатура, напоминающая пишущую машинку, но с буквами и русскими, и английскими. Что это? – спросил я совершенно очарованный. Выбегал, извлекая из недр грязный клочок бумаги, нависанный на моей спиной. Неуклюже нажал какую-то кнопку. экран слабо засветился синим на нем появилась какая-то желтая таблица с английскими надписями это дорогой мой гений мысли человеческой электронная вычислительная машина корней страшным шепотом произнес шкаф для устройства памяти да а как она работает сейчас сейчас выбегала подводил грязным пальцем по клавишам бормоча стрелочка вниз стрелочка вниз т еще раз стрелочка вниз т. Пять расстрелочек вниз, энтея. -э". Из глубины чемоданчика донеслась тихая тревожная музыка. Появилась цветная-цветная картинка человека, обвешанная жутким оружием, и наседающий на него страшный монстр. Сейчас, пробормотала выбегала, сверяясь с бумажкой, сейчас. Картинка растаяла. Вместо нее появилось что-то новоподобие мультфильма. Мрачные коридоры, бродящие по ним чудовища. Торчащая вперед рука с пистолетом. А-а-а, радостно зарала выбегала. Все уже стали вокруг, затаив дыхание. Лишь Янус Полуэктович негромко беседовал с хунтой. «Вот так, значит, она думает», – закричал Выбегало, безжалостно давя на хрупкие кнопки. Изображение сместилось. Я понял, что он управляет происходящим на экране. Пистолет дергался, стрелял. Чудовище выли, падали и кидались в экран желтыми огненными клубками. Все было настолько реально, что я подавил желание отпрянуть А выбегала оттесняя меня, бил по кнопке вопил «Так мы думаем, так мы всех врагов побеждаем, так!» Экран покраснел, изображение смесилось к полу, словно неведомый стрелок упал. Только дергались чьи-то уродливые ноги. выбегала кашину и захлопнул крышку чемоданчика. Я обернулся. Все стоящие рядом завороженно слежили за экраном. На лице Федора Семеновича блуждалась счастливая улыбка. Он тихо повторял. «В каком году? Память не та. 600. Не та память. Молодой был, дурной». «Сашка, на Алдане такой возможность спросил Ойра-Ойра. «Вроде бы делаем тоном, но слишком уж заинтересованно». «Я думаю, что нет», – ответил я. Первым опомнился Витька. «Ха, игрушка», – завопил он. «Такую детям не дашь, перепугается насмерть. А взрослым она зачем?» Магистры неуверенно закивали. Я вздохнул, закрыл глаза и сказал. «Корнеев, ты не прав. Это ведь просто программа для игры. Представь, какая мощность должна быть у машины, чтобы так быстро обрабатывать графическую информацию». — И ты, Брут, — прошептал Витька. — Представляешь, тут одной памяти не меньше мегабайта, — слегка преувеличил я. — Корнеев, я на таком машине, если с управлением разберусь и перфоратор подключу, за час все дневные расчеты сделаю. — Что нам говорит молодежь? — спросил вбегало, облаготившись на плечо. — А молодежь, отбросив заблуждение, восхищена прогрессом человеческой мысли. Но ведь это еще не все. Подхватив чемоданчик с ЭВМ, Амвросий кинулся к телевизору. Требовательно посмотрел на У Януса. Э, эта розетка нужна. Янус Пулуэктович провел ладонью по столу, в котором немедленно образовалась розетка. выбегала заглядывая в другую бумажку, стал возиться с телевизором и ящиком. «В чем нас обвиняют?» – вопрошал он. «В недооценке культурной духовности. А вот и нет. Нет и нет. Рост культуры, материально торжествующее потребление, оно всегда поражает такую культуру, что раньше и присниться не могла». Экран телевизора засветился. Я уже не удивлялся, что и тут изображение было цветным. На экране в очень хорошо обставленной комнате сидела большая семья, симпатичные, но какие-то уже больно прилизные люди. Заиграла знакомая музыка, и внизу к экрану попал здесь строчки текста. Явно не отрывая глаз от этих титр, выбегала запел «Широка страна моя родная, много ле ле ле рек Все онемели. Пел выбегала ужасно, но, видимо, следя за титрами, в размер попадал Так продолжалось минуты три. Люди на экране беззвучно открывали рты, временами вбегал нажимал какую-то кнопку, и они начинали ему подпевать. Картина была такой-такой, да я же не знаю, как ее назвать. Когда Амбросий Амбруазович допел, выключил телевизор и торжествующе оглядел зал, все молчали. Только в уголке девушки, не замечая происходящего, листали альбом, срисовывали с него какие-то фасоны платьев и временами ойкая, видимо, находя что-то совсем уж удивительное, «Хорошо», — сказал, наконец, Янус Полуэктович. «В работоспособности доставленных приборов мы убедились. Вопрос их полезности можно подискутировать отдельно. Теперь поговорим конкретно. Амвросий Амбруазович, откуда вам с помощью машины Луи Ивановича были доставлены рдавные вещи?» Выбегалов сплеснул руками. «Из будущего, значит, из придуманного нашего хорошего». А в какой именно книге оно было описано? «Жес Ю Тре Шангрине. Я крайне огорчен». Выбегал изобразил оскорбленную невинность. «Не имею понятия. Мы работаем, нам книжки читать некогда». Крестобаль Хазевич переглянулся в неструю и сказал, «Предметы данные, я полагаю, имеют немалую ценность в любом мире». Выбегала гордо закивал. «И каким же образом мы взяли их в мире вымышленного будущего?» «Нет, сегодня об Бомаруси смутить было невозможно. С целью технического эксперимента технического прогресса купил их наличные сбережения», заявил он. сметом но будет приложено, и, надеюсь, оплачено». «Он неуязвим», – тоскливо прошептал Витька. «Сам неприятным было то, что я уже запутался. Стоит ли с выбегал обороться? Да, конечно, его эксперименты с чужим оборудованием пахли весьма дурно. Но оттереть Луи Ивановича в сторону и у не дойдут. А вещи-то действительно интересные. Я вздохнул, и в наступившей тишине вздох мой прозвучал очень громко. «Вы что-то хотите предложить, Привалов?» – спросил Невстроев. «Я? Нет, в общем». Янус Пулуэктович кивнул. «Хорошо. Мы выслушали мнение профессора Выбегала. Теперь, полагая, для чистоты эксперимента надо повторить его независимому эксперту. Предлагаю кандидатуру Привалова. Вы против, Амвросий Амбруазович?» Выбегал заколебался. «Это молодежь Ан...» «Могу я», — предстал Корнеев. Выбегал замахал руками. «Привалов вполне, вполне. Юноша талантливый. Пуркуабы не паа». «Александр Иванович, вы согласны посетить мир, где имеются подобные технологии». не встроив, пристально посмотрел на меня и едва заметно кивнул. Я поднялся. Витька пихнул меня в спину и прошептал. «Что хочешь делай, но если выбегала поддержишь, ты мне больше не друг». «Саша, на тебя, Надежда», сказал Эдик Амперян. Неуверенно подойдя к машине времени, я покосился на магов. Крестобаль Хазеевич полировал пилочкой ногти, с сомнением поглядывая на меня. киврин доброжелательно улыбался. Седловой достал на свой платок и принялся смахивать с машины пылинки. «Янус Полуэктович, что именно мне проверять?» – спросил я. «Все. Постарайтесь выяснить, например, что это за книга». Янус Полуэктович был воплощенным вниманием. «Подумайте, имеет ли смысл что-нибудь оттуда привозить в наш мир? Посмотрите сами по обстановке». Я кивнул, усаживаясь на машину. Спросил выбегало. «Так куда мне отправляться, Амбросий Амбруазович?» «Ты это по газам, по газам. Гони вперед, не останавливайся. Все уже кончится, а ты гони». Инструкция была столь же простой, сколи странной. Пожав плечами, я поставил ногу на сцепление. «Давайте, давайте!» – прошептал Седловой. «Вам не в первый раз, вы путешественник опытный». Я нажал на клавишу стартера, и мир вокруг расплылся.